Мне 16 лет. На последнем уроке все рисовали цветочные лепестки, тычинки и пестики. И ведь Кнаис кто же рисовал, деловито поцарасывая кончик чернильного карандаша, гобу у него сделали синие, словно он целый день в реке сидел. Я толкнул Ветьку в бок, и один пестик сразу стал длиннее других. Ну, вот и ещё, заныл Ветька. Всё испортил. Зарывшись в учебник, как будто разглядывая рисунки, я прошептал: "Вопрос есть, очень важный. Как ты думаешь, наш Димка фотографируется в очках или без очков, а?" Витька жалобно вздохнул. "Издеваешься, да?" Это была Витькина болезнь. Ему всегда казалось, что кто-то над ним насмехается, что кто-то его обижает или одурачивает. Вороткин Тебя удивляет структура цветка? спросила ботаничка. У тебя есть вопрос? Да нет, протянул наитик и снова взялся за рисование. В очках или без очков? В очках или без очков всё время думал я, и сам того не замечая, строил из лепестков и тычинок короткие фразы под чужими именами, под чужими именами. Домой мы с Ветькой бежали, задевая прохожих И про мои чае извинения, которые кроме нас самих никто, конечно, не слышал. Витька еле поспевал за мной, но и задыхаясь от бега, он умудрялся всё ж потихоньку скулить. Но ну скажи, в чём дело? Ну скажи, сам знаешь, а мне не говоришь. Я отмахивался от него: "Вот дома всё проверю, тогда и скажу. Подожду породному, я мигом". Мама считала меня растяпой номер 1. Но были ещё растяпы номер 2 и номер 3. Дима «И папа, им было категорически запрещено таскать с собой документы. Обязательно потеряйте, или в троллейбусе вытащат. А если я вдруг нарушу правила уличного движения?» — восклицал папа. «И у меня потребуют паспорт». «Не делай этого», — преспокойно отвечала мама. «Человек без паспорта не должен нарушать никаких правил». «И дома паспорта лежали не где-нибудь в открытом ящике, а прятались в книжном шкафу». Папин в третьем томе Мамина Сибирика, а Димин в восьмом томе Малой советской энциклопедии. Я стал нетерпеливо листать страницы. Перед глазами замеркали портреты, диковинные машинные скелеты рыб и древних животных, но паспорта не было. В спешке я и не заметил, как тонкая тёмно-зелёная книжечка выскользнула из тяжёлого синего тома. Паспорт валялся на полу у моих ног, тот самый паспорт который мама всегда брала только двумя пальцами, как драгоценность. Я поднял паспорт, раскрыл его. Ну, ясно. Я так и знал. Дима нарочно сфотографировался в очках, чтобы испортить всё дело. Вставил свои глаза в противные чёрные рамочки, ещё и хиднул и улыбался сквозь них. Вот, мало. Ничего у тебя не выйдет. На самом деле Дима вовсе не улыбался, а очень даже напряжённо смотрел куда-то вдаль. Это вот я после разглядел. Я подошёл к зеркалу, взглянул на Димину фотографию, а потом на себя. Потом ещё раз на фотографию и на себя. Лица, конечно, похожи. Но вот очки. Дима часто называл меня великим комбинатором. Я и тогда не читал книжки про великого комбинатора. Я думал, что это какой-нибудь симпатичный, умный и находчивый человек. Дима называл меня так недаром, ведь я никогда не унывал больше 5 минут, а на шестой минуте уже находил выход из любого положения. Так было и на этот раз. Я вспомнил, что в левом ящике письменного стола лежат мамины очки. На работу мама ходила без очков и надевала их только по вечерам, когда читала, да ещё в кино захватывала. А есть ли какая-нибудь разница между мужскими и женскими очками, подумал я. Сейчас узнаю. Я достал из письменного ящика гладенький пластмассовый футляр, в нулочки, они были не в толстой роговой оправе, как Димины, а в тоненьком чёрном ободком. Но ведь каждый человек может, например, разбить свои очки и потом купить другие или даже иметь две пары очков, одни домашние, другие, так сказать, парадные, выходные. Конечно, может. Я на делочке на нос подошёл к зеркалу, И увидел какой-то расплывчатую, бесформенную физиономию. Казалось, что я переглядываю сам с собой сквозь мутное стекло. Как же я буду ходить в этих очках по улице? Но тут я вспомнил, что мама, отрываясь от книги и желая сделать мне какое-нибудь замечание, всегда глядела поверх очков. Я сдвинул металлическую дужку на кончик носа. Его сгреннул на себя поверх тоненьких чёрных ободков, а потом надимину карточку, на карточку и на себя. Права была старушка-учительница. Одно лицо. Не снимая очков, я помчался вниз, ведь к чуть сумку не выронил. Ты? Нет, это не я. Вовсе не я. Перед тобой девятиклассник. Круглый отличник учёбы и дисциплины Дмитрий Котлов. Не веришь? Проверь, пожалуйста. С этими словами я протянул Витьке паспорт. Опять издеваешься? Опять? Ну что? Разве не похож? Похож-то похож, но раз похож, значит, дело в шляпе. Перебил я нытика. Пойду в кино под чужим именем, понял? А я? Что ты? А я домой, да? Так ведь паспорт у меня один. Был бы у тебя старший брат, и ты бы пошёл в кино Если бы был похож на него, сам виноват. А ты на Димкин паспорт сразу два билета возьми, возьми. Берёт и не берёт, а покупают, понял? За деньги. А ты свои деньги в буфет проел, ведь проел, да? Витька грустно кивнул головой и снова затянул. Возьми меня. Я только ездили, посмотрю, как у тебя с билетом получится и сразу уйду. Только посмотрю. Возьми котелок, котелочек. Мне стёр жалханытика. «Ну разве он виноват, что у него нет старшего брата? А есть только одна младшая сестра, да и та на него ни капельки не похожа. А аппетит у него какой-то ненормальный. Вот взял и потратил все деньги на пончики. Таких людей жалеть надо».